Глава двадцать вторая. Мир Девона. Проснувшись тем пасмурным утром, я понял, что сказка закончилась. На подушке поблескивала цепочка с жемчужиной, оставленная мему на прощание. Она ушла, бросила. И снова страшный монстр, имя которому одиночество, сомкнул надо мной свои острые зубы. С какой же легкостью я теряю в жизни дорогих мне людей? от чего так? В чем причина? Разве я не любил свою мать? Любил и очень, но она ушла. Разве не любил Мемо? Разве не старался для нее? Однако все старания пошли прахом. Все-таки бросила. Стоило ли вообще менять свой образ жизни? Я пил, кутил, сорил бабками, развлекал женщин. Я хоть как-то жил. А что теперь? Да, можно было бы вернуться к старому себе. Но вот беда. Я не хочу. «Переболел, а помогла мне переболеть она, Ундина. Что ж, теперь я здоровый и одинокий, и чтобы хоть как-то погасить это едкое чувство ненужности, разъедающее душу изо дня в день, я обратился за помощью к старине Джеку и провел несколько недель под его успокаивающим действием». Меня бросила та женщина, из-за которой я восстал против отца, фактически поставив крест на своем многомиллионном наследстве, из-за которой поверил в себя, забросив привычный образ жизни и прежних друзей. А что получил в итоге? Разбитое в трепески сердце. Правду писали в старинных сказках. Русалки — не прекрасные и милые создания, а не коварные и эгоистичные дьяволицы, живущие в морских глубинах. В тот роковой день я вышел на пирс пьяный в хлам, так как за утро успел опустошить почти весь мини-бар и хотел уже выбросить жемчужину, но в отражении той увидел мему и не смог. Решил оставить ее как напоминание о том, что никому нельзя доверять, а особенно женщинам, с их природным стремлением вывернуть мужику мозг наизнанку, а после и сердце выдрать из груди. Несколько недель моя ненависть к мему удерживала лидерство среди прочих чувств. Всё это время я пил, пил и ненавидел, ненавидел и пил. Если бы не звонок отца, наверное, так бы и сдох от отказа печени. В компании требовались лишние руки. Пожалуй, вернуться в Штаты было правильнее всего в сложившейся ситуации, а сюда я больше не вернусь. Накануне отъезда в аэропорт Решил последний раз сходить в гольфстрим, чтобы попрощаться с теми ребятами, которые так часто доводили, а точнее, доносили меня до машины в былые времена. В клубе, как всегда, кипела жизнь. Там меня встретил Дин, но он был не один. Его сопровождала та самая девушка, которая бежала вместе с нами из борделя Марка. Они пригласили сесть с ними за столик и выпить на прощание. Дин не переставал обнимать Салли. Его глаза горели, как никогда. Он склонился ко мне и тихо произнес. «Знаешь, Мартинс, если бы не твоя мемо, в моей жизни не появилась бы Салли. Она тоже русалка, только это секрет». Дин был навеселе, правда, его разум затуманила далеко не выпивка. «Русалка, значит? Ну что ж, поздравляю!» Надеюсь, она не слиняет от тебя под покровом ночи. Не слиняет, даже не уплывет, я это знаю на сто процентов. У нее больше нет хвоста. Хихикнул. Салли теперь больше человек, чем нимфа, но она все равно необыкновенная. Вдвойне рад за тебя. На самом деле, я ни черта не радовался. Я завидовал. Они-то рискнули и попытали счастье, в отличие от нас. Вскоре Дин вышел из-за стола и направился на улицу, чтобы проветриться, а я остался сидеть вместе с Салли. Она долго не решалась спросить, но все же не выдержала. «Ты знаешь, где мему сейчас?» «Нет, я не хочу разговаривать на эту тему». Но Салли не унималась. «А если бы ты мог узнать, захотел бы?» «Не знаю». За все время, что мы были вместе, она не проронила ни слова о том, куда собиралась отправиться, а значит, не хотела, чтобы я что-то знал или даже догадывался. Так к чему мне было лезть туда, где меня не ждут? Причина может быть только одна — любовь. Любовь, насколько мне известно, чувство взаимное. «Ясно. Тогда, думаю, не стоит делиться с тобой информацией. Ты все равно утратил надежду, как и многие из вас». И припала губами к бокалу. Что ж, чертовка добилась своего, раззадорила во мне любопытство. Если Салли действительно что-то знает, то у меня может появиться шанс найти мемо, но тогда моей гордости в пору застрелиться. Да и зачем опять лезть в этот омут? Зачем навязывать себя, свои чувства? Если бы Мему искренне любила, она бы не оставила меня. Разве нет?» Салли уже было собралась за Дином, как я ее остановил. «Если что-то знаешь, говори». «Так-то лучше», — села обратно. «Пусть у меня больше и нет хвоста, но связи с подводным миром остались». Я слышала от здешних мержу, что русалка по имени Мемо в поисках настоящей семьи отправилась к далеким берегам Ирландии. Куда именно? Как говорят, там есть большие озера, где водятся речные ундины. Туда-то она и направилась. Ирландия большая, там множество озер. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Знаешь, как говорят в нашем мире? И... Даже жемчужину, потерянную в морской пучине, можно найти, если тому благоволит природа. Не стоит сдаваться, дэван Надо попробовать. Если вам суждено быть вместе, то вы еще встретитесь. А как узнать, что нам суждено быть вместе? Никак. Отдайся на волю стихии. Она приведет тебя туда, где ты должен быть. Да уж, помогла, ничего не скажешь. Ладно. Откинулся на спинку стула. Спасибо, Салли. К слову, меня зовут Укамейни ольме, а не Салли. И пожалуйста. у Укамейни ушла, а я остался сидеть и думать, что же мне делать дальше. Попытать счастье и отправиться в Ирландию. Тем более, это земля предков моей матери. Или оставить все как есть и постараться забыть мему, чтобы больше не мучиться, не умирать каждый день. Но для начала надо вернуться домой а уже там всё как следует обдумать. Я вышел из клуба, сел в машину и отправился в аэропорт. Спустя 26 часов истинных мучений, споров с администрацией аэропорта и проблем с моим рейсом, я всё-таки прилетел в Нью-Йорк. Путь вымотал не на шутку, но откладывать встречу с отцом я не захотел. Кирк Мартинс был доволен возвращением блудного сына. Наверняка надеялся, что я перебесился и пришел к нему с повинной, но нет. «Рад видеть!» — похлопал меня по плечам папаша. «Так, полагаю, сразу из аэропорта?» Оглядел меня с ног до головы. Выглядел я сейчас крайне помятым. «Ты же не оставил мне времени на раскачку? Что за срочность?» Прошел к креслу, сел. Мой заместитель отправился на покой, а если точнее, вчера его увезли в госпиталь с сердечным приступом. Но прежде чем брать замену, я решил предложить должность тебе». Опустился за свой стол. «Знаю, последняя наша встреча оставила малоприятный осадок, слишком много всего было сказано, обидного». Забарабанил пальцами по стеклянной поверхности. «Но мы оба знаем, что это все эмоции». «Почему не дождаться выздоровления Григера? Он много лет трудится на благо твоей компании и весьма успешно трудится». «Его ресурс, если можно так выразиться, выработан», нехотя усмехнулся. «А с больным сердцем лучше не шутить». «Наверно», — посмотрел в окно, из которого открывался чудесный вид на город. «Спасибо, отец, за щедрое предложение, за оказанное доверие. Но я вынужден ответить то же самое. Нет. Я искренне не понимаю твоего упрямства. Исцепил руки в замок. глазами меж тем заблестели, как у коршуна. Какого черта с тобой случилось в этой австралийской дыре, что ты решил воевать со мной? С аборигенами переобщался? Осознал, что это не мое. А что твое? Пить дни напролет, оправдывая это тоской по матери? Я хочу свободы, папа. От тебя. И мы об этом уже говорили. Да, говорили. Но тогда я не спросил. А в чём ты, дорогой мой сын, видишь свободу? В пьянстве? В разгольном образе жизни? В дебошах? Это в прошлом, кстати. Моё терпение давно на исходе, Деван. Ты мой единственный сын, наследник, но я устал от твоих выходок. Мне нужен сын, которому я смогу однажды передать свой бизнес, в котором буду уверен, как в себе. «А ты...» «Знаю», — кивнул. «Я сплошное разочарование. Результат неправильного воспитания. Мне жаль, что так вышло. Жаль, что ни мать, ни я не оправдали твоих ожиданий. Но разочарования случаются, увы. Лучше тебе обратить внимание на Эванса. Он будет достойной заменой мистеру григгеру Толковый, исполнительный, целеустремленный, карьерист. Все, как ты любишь». «Это твой выбор?» поджал губы, выпрямился. «Да, папа». «Ладно, потом не говори, что я не старался». «Не буду, папа». «Какой же ты...» аж галстук ослабил. «Неблагодарный щенок, Деван. Вы оба только и делали всю жизнь, что изводили меня. Благо, одна теперь на том свете». М «Да, другого я от него и не ждал. Что ж, сразу поднялся». «Зато, надеюсь, ты порадуешь нас долголетием. Всего самого наилучшего, Кирк!» На это он ничего не ответил. Отец настолько заигрался в большого босса, что в какой-то момент поверил в свою исключительность. А когда мать отказалась бегать перед ним с тапочками в зубах, он предпочел заиметь столбу любовниц. Ее же, в прямом смысле слова, загнобил. «Только за это я никогда его не прощу». На улицу вышел в неожиданно приподнятом настроении. К дьяволу всю эту империю великого и могущественного Кирка Мартинса. Пусть днюет и ночует в офисе, пусть воспитывает лиза блюдов, готовых на все. А я пас. Домой приехал к вечеру и только вошел в квартиру, как сразу набрал юриста. Поскольку теперь моя жизнь пойдет в независимом направлении от отца, как и все финансовые потоки, я решился на рискованный шаг. Ещё в самолёте изучил некоторые варианты, разослал заявки, а решил я инвестировать часть своих заработанных денег в фермерское хозяйство Ирландии. Само собой, в Ирландию меня вело лишь одно – надежда отыскать беглянку. Однако, даже если не выйдет, если не найду её, останусь там на ПМЖ. Предки моей матери жили в графстве керри собственно, в самой столице Тралии. А вблизи города немало земель, заслуживающих внимания. Можно взять в аренду несколько гектаров, построить на них фермы. Если уж менять свою жизнь, то только так. Прошло два месяца после того, как я выбрал участок и подготовил проект. После чего договорился с местными властями о встрече. Осталось взять билеты до Дублина, а оттуда уже вылететь в трали. И вот в который раз я на борту. Навалившиеся дела отвлекли от горестных мыслей. Постоянные встречи, переговоры вернули в строй. Я наконец-то ощутил в себе силы двигаться вперед. Стало казаться, что Аделаида была моим тупиком. Но встреча с Мемо все изменила. И как же мне хочется доказать ей свою преданность, свою состоятельность, целостность. Но чтобы доказать, надо найти мою русалочку. За изучением на карте озер, что рассредоточились близ Киллорни, восемь часов полета пролетели незаметно. Удручало то, что водоемов слишком много, и Мему могла отправиться к любому из них, а могла и вовсе вернуться в океан. В конце концов, могла не доплыть до берегов Ирландии. Но думать об этом не хотелось совершенно. Хотелось лишь верить словам Салли. Когда самолет приземлился в аэропорту Дублина, Я пересел на борт местных авиалиний и отправился в Трали, город моих предков. Добраться до него удалось засветло. Даже успел попасть навстречу к стешнему представителю департамента по землепользованию, Конору Уолшу. «Мистер Уолш, приятно познакомиться». Я протянул руку мужчине средних лет с рыжей, аккуратно подстриженной бородкой, ярко-голубыми глазами и добродушной улыбкой. «Мистер Мартинс, добро пожаловать в тралли! Долетели без проблем?» «Да-да, все прошло замечательно!» «Тогда к делу!» Конор Уолш был человеком простым, но очень четким, и к своей работе относился с большой серьезностью. А еще, как настоящий ирландец, просто обожал пиджаки в клеточку. «Безусловно!» «Мы внимательно изучили ваш проект и готовы сотрудничать!» «Но позвольте вопрос, а чего такой интерес к нам?» «Это некая дань предкам. Я с детства мечтал побывать в Ирландии, а сейчас воплощаю мечту в реальность и даже планирую здесь остаться». «Похвально. Мои коллеги выражают большое доверие к серьезно настроенным людям. А вы как раз такой человек, я надеюсь», — усмехнулся. «Что ж, тогда проедем к участкам». Ехали мы по Дингл-роуд около часа. конор с большим энтузиазмом показывал здешние места, рассказывал об их истории. А когда добрались до места назначения и вышли из машины, передо мной раскинулись обширные луга, недалеко от которых начиналось побережье, омываемое Атлантическим океаном. Мне они подходят. Замечательно. Тогда остается всего-то подписать договор Фенты, и вы можете начинать обустраиваться. Конечно, еще кое-какая бумажная волокита предстоит, но это уже мелочи. А скажите, какие здесь ближайшие озера? Рыбалку любите?» Подмигнул Уолш. «Да, обожаю просто». «Конечно же, килларни Среди них самые крупные лохлейн и Макрос. Они, правда, находятся около самого города килларни, но добраться до них можно по 22-му шоссе». Оно ведет прямо в город. Там очень красиво. Правда, в туристический сезон сложновато с уединением. К слову, вокруг озер ходит множество легенд и местных сказок. И о чем гласят легенды? О Фейеримеру. Ирландия полнится слухами о русалках. Собственно, как и о лепреконах с эльфами. Очень интересно. Я стоял на возвышении и смотрел в сторону океана. Тёмная вода в лучах уходящего солнца переливалась то рыжими, то багровыми красками. Ветер нёс за собой ароматы соли и рыбы. На лугах шелестела трава. Здесь я ощутил настоящее умиротворение. Всё же северный климат действовал на меня куда благоприятнее южного. Странно, но здесь я ощутил себя старше, что ли». Мы вернулись в город, когда солнце уже скрылось за горизонтом, зашли в здание местного самоуправления и подписали всю первичную документацию. Честно говоря, дорога и осмотр земель вытянули остатки сил, поэтому, завершив все дела, я сразу отправился в отель, где еще до вылета из Нью-Йорка забронировал номер. Но перед сном наведался в бар, чтобы немного выпить. Однако после первой же рюмки понял, что хватит. Я сидел за барной стойкой, размышлял о том, как буду искать мему. Вдруг раздался голос. Слева от меня сидела девушка. Судя по акценту, скорее всего, англичанка. «Привет, я Эшли». Миловидная особа смотрела на меня, как на потенциальную жертву обольщения. Ох уж эти искательницы приключений на одно место. «Девон» — легонько потрепал поданную мне руку местный или турист и то ни другое я здесь по работе а я туристка из англии рад за вас не желаете составить мне компанию в номер как то совсем не хочется да и погода что надо она закусила губу прищурилась напомнив линду от чегого меня передернуло вынужден отказать дел было много устал а завтра а завтра дел планируется еще больше «Доброй ночи, Эшли!» По возможности радушно улыбнулся ей, хотя глаза бы мои не видели всех этих барных фей, утомленных скукой. И я поторопился в номер. Со мной явно что-то случилось. Раньше, когда встречал симпатичную женщину, считал своим долгом затащить ее в койку, желательно тем же вечером, что, собственно, и делал. А сейчас ни одной мысли о сексе и никаких желаний засыпаю с образом мему перед глазами, вижу ее в каждом сне, а просыпаюсь от того, что сжимаю в руке жемчужину, что висит на шее с тех самых пор, как поднял ее с подушки. Это уже смахивает на безумие. Я решил приехать в Ирландию и готов заниматься фермерством. Все это только из-за мему. Где же те беззаботные вечера с бокалом в одной руке и раскованной девицей в другой? Где друзья, с которыми мог до утра веселиться и портить имущество баров и клубов? Она лишила меня не просто тех людей. Она лишила меня интереса к той жизни. Мои взгляды на многие вещи изменились. Я начал стыдиться прошлого. Чтобы Дэвону Мартинсу и было стыдно за свои поступки, да где такое видано? Но удивляться самому себе можно бесконечно долго. А сейчас лучше лечь спать. Завтра я намереваюсь проехать к Темазёрам и осмотреться.